Глава 7. Почему мы ведем себя так и никак иначе? Мифы и факты. Люди очень доверчивы. Они легко верят мифам и всевозможным выдумкам. А вот сомневаются в чем-то с большим трудом. Человек слышит какую-то информацию, он уверен, что это правда, принимает ее на веру, и только потом, спустя время, если у него будет желание... Он может задуматься о том, а действительно ли это было истинное утверждение, а может и не задуматься. Так формируются ложные убеждения. Поиск истины – дело очень трудное, поэтому люди так легко верят мифам. Вы еще верите в это? Мы используем только 10% нашего мозга. Пожалуй, один из самых распространенных мифов. В конце 19 начале 20 века было еще совершенно непонятно, как происходит процесс мышления человека. В этот период нейробиологи проводили исследования, но результаты этих исследований были недопоняты или неверно интерпретированы. Так возник миф о 10%, который надолго укрепился в сознании людей. Это заблуждение уже тысячи раз опровергнуто современными учеными. Ими доказано, что человек использует все части мозга, которые практически постоянно активны, проводили магнитно-резонансную томографию мозга и выяснили, что даже в процессе решения простейших арифметических задач Участвуют все отделы головного мозга. Вредно сдерживать гнев, негативные эмоции нужно выплескивать. Этот миф также широко распространен. Есть даже отдельные методики, которые учат людей кричать и таким образом выбрасывать свою отрицательную энергию. Но исследования показали, что это полезно только если вы направляете свой гнев непосредственно на источник своего раздражения. Почему этот миф получил популярность? Потому что бытует такое мнение, что когда ты покричишь, тебе станет легче. Но на самом деле вам станет легче, даже если вы сдержите свои эмоции, потому что любое эмоциональное напряжение все равно идет на спад. Дать однозначный ответ, что правильнее открыто выражать эмоции или держать себя в руках – и контролировать эмоциональное состояние сложно. Это зависит от личности и состояния здоровья человека. Контроль эмоций – это не запрет на их проявление. Речь скорее идет об умении управлять ими, но это совершенно не значит, что открыто выражать свои чувства и эмоции плохо. Подавление эмоций и бесконтрольное выплескивание их на окружающих людей – две крайности, а истина, как известно – находится где-то посередине. С помощью полиграфа можно установить, врет человек или нет. Наверное, многие задумывались о том, можно ли полностью доверять проверкам на детекторе лжи. Полиграф – прибор, который регистрирует физиологические реакции на задаваемые вопросы, а полиграфолог расшифровывает эти реакции. Специалисты утверждают, что точность выводов полиграфа составляет от 70 до 90%, не более. Основная проблема в том, что у людей разные физиологические реакции. И здесь очень многое зависит от качества работы и квалификации полиграфолога. Бывает, что реакции человека выражены нечетко, и тогда тест не получится – Человек, который говорит правду, может настолько сильно волноваться, что это будет выглядеть, как будто он лжет. Человеческая психика устроена чрезвычайно сложно. Многие ее области и сферы еще плохо изучены. Здесь не работают законы точных наук. Все намного сложнее. Поэтому нельзя утверждать, что на полиграфе можно получить абсолютно достоверный результат. Это касается любой экспертизы, потому что экспертиза указывает лишь на вероятность какого-то события. Данные полиграфы являются косвенным доказательством вины, которые помогают следователям понять, как расследовать дело и где искать доказательства. Во время рассмотрения дела в суде такие исследования не могут быть единственным доказательством. Выводы полиграфолога могут быть лишь дополнением к другим уликам. Мужской мозг создан для математики, а женский – для эмоций. На самом деле, анатомические различия между мужским и женским мозгом не столь значительны. Известно только, что мозг мужчин больше женского по объему на 8-10%, Не нужно забывать, что мужчины обычно крупнее женщин, однако размер мозга напрямую не связан с умственными способностями. У женщин и мужчин отделы мозга отличаются по размерам. У женщин больше правый, лобный полюс, средние и нижние лобные извилины, треугольная часть, височная плоскость, теменная покрышка, передняя часть поясной извилины, островковая кора, извилины гешля таламус, предклиния, левая пара гиппокомпальная извилина, боковая часть затылочной коры. У мужчин миндалина, гиппокамп, передняя часть гипокомпальных извилин, задняя часть поясных извилин, скорлупа, височные полюсы, области слева в передней части поясных извилин и в задней, а также области в мозжечке. Но и эти различия не очень велики. На интеллектуальные способности и показатели женщин сильно воздействуют социум. Было проведено очень интересное исследование. Взяли две группы женщин. Одной группе сказали «Сейчас вы получите очень сложный тест. Решить его вы не сможете. С ним справятся только мужчины». А другой группе женщин сказали Сейчас вы получите простой тест, и вы легко с ним справитесь. И что же получилось? Первая группа, которой сказали, что она не справится, действительно выполнила тест хуже. А вторая, которая изначально считала тест несложным, справилась с ним намного лучше. Всякий раз, когда вам говорят, что вы с чем-то не справитесь, или у вас что-то не получится, не позволяете этому влиять на вас. Верьте в себя. Мужчины менее эмоциональны, чем женщины. Это очередное заблуждение. Однако его почти никогда не подвергают сомнению. Люди абсолютно убеждены, что так и есть. Женщина нервничает, страдает, переживает, плачет. А мужчина стоит с каменным лицом, словно застывший, никакой истерики. Отсюда вывод, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Однако это не совсем так. Я уверен, что многие мужчины гораздо более эмоциональны, чем женщины. Разница в том, как они проявляют свои эмоции. Мальчикам с детства говорят, ты мужчина и должен быть сдержанным. Утри слезы, не плачь, как девчонка. Настоящие мужчины никогда не плачут. Мальчики навсегда запоминают эти наказы. И во взрослой жизни мужчина будет строго придерживаться этих взглядов. Проявлять эмоции позволено только слабому полу, а настоящий мужик не имеет права на слабость. Но на самом деле внутри мужчины бурлят эмоции. Мужчины иногда сильно переживают, хотя и не подают вида. Доказано, что женщины легче переживают стрессы и потери, гораздо быстрее забывают обиды. Женщины быстрее восстанавливаются после разрыва и готовы к новым встречам. А мужчинам нужно больше времени, чтобы забыть любимую. Они еще долго после расставания не готовы к новым отношениям. Мужчины мучительно переживают расставания, просто никому не рассказывают о своих переживаниях. Фильмы ужасов «Жестокие игры» Сцены насилия снижают стресс и даже помогают выплеснуть агрессию. Поиграл в GTA, вот и агрессию выплеснул. Чище и добрее стал. На самом деле это не так. От различных сцен насилия, фильмов ужасов и игр, подобных GTA, люди становятся еще более агрессивными. Это было много раз доказано. Обратите внимание на то, что все эти фильмы И игры не случайно имеют возрастные ограничения. Они способны травмировать неокрепшую психику ребенка, да и взрослому ничего хорошего не принесут. Читайте книги, смотрите добрые умные фильмы, учите иностранные языки и занимайтесь саморазвитием. Это очень интересно и полезно. «Слепые люди слышат лучше зрячих» На самом деле исследования показали, что слышать слепые вовсе не лучше и не хуже, а так же, как и все люди. Но у незрячих людей лучше развита слуховая память, их слух отлично натренирован, они лучше запоминают то, что услышали. Именно поэтому они с легкостью узнают знакомый шорох, прекрасно запоминают голоса и безошибочно определяют источник звука. Но слышат они так же как и зрячие люди. Почему все так? Помечтать в одиночестве не вредно. Многие люди, которые ведут активную насыщенную событиями жизнь, часто жалуются на недостаток одиночества. «Так хочется побыть в одиночестве, помечтать», — говорят они. «Действительно, мечтать не вредно, а даже полезно. Чего не скажешь об одиночестве». Люди любят мечтать. Психологи подсчитали, что в среднем человек мечтает 30% времени. Это много. Тем не менее, это не так уж и плохо, потому что тот, кто много мечтает, как правило, имеет лучшие творческие способности. А вот одиночество вредно для человека. Некоторые ученые считают, что одиночество наносит организму... Примерно такой же вред, как и ежедневное выкуривание 15 сигарет. То есть сокращает нашу жизнь. Одиночество разрушает личность и делает жизнь бессмысленной. Такая жизнь – сплошное мучение. Из-за отсутствия контактов с другими людьми, человек ощущает себя покинутым и заброшенным. Он не чувствует поддержки и положительной эмоциональной связи с людьми. Так что помечтать в одиночестве не вредно, но длительное одиночество на пользу вам не пойдет. Найдите тех, кто вам близок по духу, и общайтесь на здоровье. Кто виноват? В психологии есть очень интересное явление, свойственное абсолютному большинству людей. Когда у вас происходит что-то плохое, вы вините не человека, то есть себя, а ситуацию в целом. А когда проблема происходит с кем-то другим, то вы вините уже не ситуацию, а конкретного человека, то есть его. Представьте, что кто-то опоздал на встречу с вами. Вы его прождали полчаса, потеряли свое время, а он приходит и говорит «извини, автобус сломался, жуткие пробки». Скорее всего, в данной ситуации вы будете винить этого человека. Вы уверены в том, что он действительно виноват. Мог бы все предусмотреть, выйти из дома раньше, и тогда не опоздал бы на вашу встречу. Понятно, весь свой гнев вы направите на него. Но если то же самое произойдет с вами, то есть вы опоздали навстречу, вы будете винить не себя, а внешние обстоятельства. Разумеется, не вы виноваты, а ситуация, пробки, транспорт, погода, все что угодно. И все это от вас никак не зависит. Психологи придумали этому специальный термин, фундаментальная ошибка атрибуции. Понимание этой ошибки позволяет нам более адекватно оценивать собственные суждения о других людях и лучше понимать, как они видят наши поступки. Это поможет нам проанализировать свои успехи и победы, а также ошибки и промахи. Сила предвкушения Знаете, что отличает успешного человека от неудачника? Способность получать удовольствие от ожидания и откладывать удовольствие. Недавние исследования доказали, что способность ожидать удовольствия связана с выработкой дофамина – важного нейромедиатора, ответственного за удовольствие и чувство удовлетворения. Благодаря выработке гормона дофамина и происходит процесс привыкания к наркотикам, алкоголю, курению. Некоторые ученые, изучающие действия дофамина, утверждают, что выработка гормона – связана не с самим актом получения удовлетворения, она начинается чуть раньше, в момент предвкушения. Вы, наверное, знаете, что быть в предвкушении гораздо более приятно, чем непосредственно переживать само событие. Предвкушение более манящее. А когда уже все свершилось, человек теряет интерес к происходящему. И это является здоровым признаком. Если у вас так, то все хорошо. Люди, которые склонны получать больше удовольствия от предвкушения, имеют здоровый оборот дофамина в организме. Это, как правило, успешные люди. Кстати, они не склонны к употреблению наркотиков. У неудачников нет ощущения сладостного предчувствия. Так устроен их организм. И поэтому все, что они могут, получить удовольствие прямо сейчас – и нередко это опасное удовольствие от приема наркотических средств. Стоит ли бояться горя и ждать счастья? Люди сильно переоценивают свою реакцию на будущие события. Исследования показали, что, представляя будущие приятные события, например, крупные выигрыши в лотерею, либо счастливое замужество, долгожданное великолепное путешествие, Люди считают, что эти события будут намного более счастливыми, но когда они происходят, то реакция людей оказывается не такой сильной. Человек счастлив, но не так, как ему казалось, когда он все это себе представлял. То же самое относится и к негативным событиям. Если представить самое ужасное, что бывает в жизни – смерть или болезнь, то людям кажется, что это горе перенести невозможно. Но на самом деле, когда события все-таки происходят, то человеку не так плохо, как он предполагал. Пережить тяготы непросто, но это возможно. Всякий раз, пытаясь заглянуть в будущее, нам кажется, что наши эмоции будут сильнее, но на практике они оказываются значительно слабее. Феномен богатого выбора Вы, наверное, не очень любите маленькие магазинчики, потому что там маленький выбор. Действительно, выбор там невелик. Всем людям кажется, что большой ассортимент — это хорошо. Чем больше разных товаров на полке, тем лучше для нас, потому что можно выбрать то, что нам по вкусу, но это только кажется. На самом деле нам не нравится большой ассортимент, широкий выбор. Нам лучше, когда выбор невелик. На эту тему проводили интересные исследования. В магазине в отделе джема расположили 24 вида джема. Огромный выбор. И наблюдали, как часто люди подходили к полке с джемом и как часто делали покупку. Затем расположили только 6 видов джема и опять же наблюдали, как часто покупатели подходят и приобретают джем. И что же выяснилось? Люди часто подходили к прилавку, когда там было 24 вида джема, но очень редко покупали. А в случае, когда видов джема было только шесть, они подходили реже, но гораздо больше покупали. Вывод. Нас привлекает большой выбор. Но при этом мы не выбираем ничего. А когда выбор маленький, это привлекает нас гораздо меньше, но тем не менее мы делаем выбор. Вот такой парадокс. Не все видят гориллу. А вы знаете, что такое слепота невнимания. Нет? Тогда пора об этом узнать. Ученые Даниэль Симмонс из университета Иринойса и Кристофер Чаприс из Гарварда провели эксперимент «Невидимая горилла». Людям показали игру двух команд, где игроки были одеты в белые и черные футболки. Игроки передавали друг другу баскетбольный мяч. Смотрящие должны были посчитать количество подач той или иной команды. В один из моментов игры на поле появлялся человек в костюме гориллы. И удивительно, но 50% респондентов не заметили ничего необычного в ходе просмотра игры и выполнения задания. То есть половина людей не заметили, что на игровое поле вышла огромная горилла. Люди не смогли увидеть гориллу, потому что были чрезмерно сконцентрированы на подсчете количества подач. Вся идея эксперимента заключалась в том, чтобы показать, что если мы сосредоточились на одной цели, то буквально не видим ничего, что происходит вокруг». Конец книги. Читал Александр Боробьев.